Она думает, что ей дадут есть. Ей больше надо, чем людям. В тот вечер Дик ударил Марьяну. Они жевали последние кусочки мяса, сухие ломтики. Запивали их кипятком. Это было обман, а не еда. Потому что человеку надо съесть хотя бы горсть ломтиков, чтобы почувствовать сытость. А Марьяна потихоньку отдала свой ломтик несчастной козе,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 Потом они с моряшкой легли с двух сторон Томаса, чтобы согреть его. Пошел снег. Снег был не холодный, он покрыл их толстым слоем. Коза пришла уже в темноте и тоже легла рядом с ними. Понимала, что всем вместе теплее. Олег и в эту ночь почти не спал, или ему казалось, что не спит. Кто-то громадный прошел неподалеку, застилая голубой свет утра.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 «Ну что ж», — велел Дик, — «подставляйся». «Только чтобы он себе что-нибудь не сломал», — сказала Марьяна. «Бедная олешка «Не в первый раз мотаю», — успокоил Дик. «Жуткое дела эти блохи. Ты расслабься, Олег, так легче. И думай о другом».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 Может, мы ошиблись, позволяя детям вырасти в волчат, чтобы им легче выжить в лесу. Но у нас не было выбора. За шестнадцать лет мы, взрослые, так и не смогли дойти до перевала. И надежды на это не возникла бы, если бы не выросли Дик Олег. сколько у меня сейчас наверное за 40 очень больно дышать двусторонняя пневмония для такого диагноза не надо быть врачом если я не доберусь до корабля моя песенка спит никакой мясо козы мне не поможет И идти надо самому ребятам не дотащить меня до перевала что же орешка блоха это крайняя степень невезения словно рок притаившийся в скалах не хочет отпускать нас к человечеству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 Когда кашляешь, то тихонько, чтобы не разорвать легкие, а кашель накапливается и рвется из груди, его ничем не удержишь. Томас полз вниз, тащил за собой веревку, которая оказалась ему невероятно тяжелой, свинцовой. Веревка разматывалась и волочилась, как змея. Олег забился по птичьи, стараясь разорвать путы. Затылок его колотился о камень, и Томасу физически передалась боль, владевшая Олегом.